Двенадцатое со звездочкой. Сейчас наиболее выдающимся математиком России в первой половине XIX века мы считаем творца неэвклидовой геометрии Н.И. Лобачевского. Но Лобачевский был должным образом оценен лишь посмертно, а для современников на первом плане был Михаил Васильевич Остроградский. Он родился в 1801 году в семье полтавского помещика «Средней руки», С математикой он познакомился и полюбил ее, когда учился в Харьковском университете. Это был один из университетов, основанных в России в начале XIX века, когда под влиянием экономических и общественных запросов царское правительство пошло на обновление и преобразование всей системы обучения. В известной мере либеральный дух еще сохранялся в Харьковском университете, когда туда поступил Остроградский, во многом благодаря ректору Т.Ф. Осиповскому, математику по специальности, с интересами в области математической физики, оказавшему большое влияние на Остроградского, чьи способности он сумел оценить. Реакция, взявшая вверх в России и в Западной Европе в те годы, круглоскобка, эпоха Священного Союза, конец скобки добралась и до университетов. Осиповский был священ, пострадал его ученик, которому не выдали диплома. И Астроградский отправился для усовершенствования в математике в Париж, в скобках 1822 по 1828 годы. Здесь, как и Дерихле, он общался с наиболее видными французскими математиками, преимущественно с Фурье, Каши, Пуассоном. Познакомился с последними достижениями анализа и математической физики и вернулся на родину с рядом работ и продуманными работами планами новых исследований. Страница 215. Почти сразу после возвращения он, не имея даже университетского диплома, был избран в Петербургскую академию наук. Его интенсивная научная и преподавательская деятельность не прекращалась до смерти. В скобках 1 января 1862 года. В анализе мы встречаем в кавычках формулу Астроградского для преобразования интеграла по объему в интеграл по поверхности. Круглая скобка. Ее называют и формулой Гаусса, что неточно, конец круглой скобки. Астроградский дал ее обобщение на область любого числа измерений, примерно одновременно с Якоби и Каталаном. Астроградский дал Первый – правильный вывод правила замены переменных в кратных интегралах. Его способ выделения рациональной части интеграла от рациональной функции тоже вошел в курсы анализа, иной раз под именем Эрмита, изложившего его спустя несколько десятилетий. Эти результаты и многие другие Остроградский получил, применяя анализ к задачи математической физики и механики. Он занимался теорией тепла, в связи с чем дал весьма общую постановку задач математической физики, Теории волн колебаниями упругих сред. В механике он обобщил принцип Гамильтона, выведенный для консервативных систем. На неконсервативные системы исследовал свойства канонических систем, дал общую теорию неупругого удара. В вариационном исчислении он дал формулы для вариации кратных интегралов и привел дифференциальное уравнение общей изоприметрической задачи к каноническому виду. Многолетняя академическая и педагогическая деятельность Остроградского проходила в сотрудничестве с В. Я. Буняковским, в скобках 1804 по 1889 годы, автором многочисленных работ по анализу, в скобках неравенство Буняковского, теории чисел, теории вероятностей, круглая скобка, который занимался и Остроградский, конец круглой скобки. Многочисленные ученики Остроградского области математики и механики, Гоняковского в области математики, значительно подняли уровень преподавания математики и механики в высших учебных заведениях России, в частности, в ее двух столицах. В Петербурге и в Москве сложились новые научные школы. Главой Петербургской школы еще при жизни Остроградского можно было считать П.Л. Чебушова.